Руссо, Жан-Жак, Исповедь, годы опубликования, первая часть в 1782 году, вторая часть в 1789 году. Самую верную оценку личности Руссо и его исповеди дал Чернышевский. В одной из своих статей он рисует образ Руссо, каким он предстает в исповеди. нищего, оклеветанного, бежавшего от родины и нежно, тоскливо любящего родину, подозрительно, неизмеримо и справедливо гордого, чрезвычайно скрытного и не умеющего ничего скрыть, пренебрегающего всем и всеми, нуждающегося во всех, впадавшего во многие непростительное и пагубное для других мнения, высоких по природе своей натур и все-таки оставшегося чистым в душе, невинным и наивным и при всей своей наивности и хитреца, и глубочайшего сердцеведа, загадочного для современников, очень понятного для потомства, гениального и благородного мизантропа, полного нежной любви к людям. Руссо в своей исповеди внешне выступил в роли кающегося, смиренно признающего свои жизненные ошибки, но по всему своему тону книга преисполнена внутренней гордости и сознания своей правоты. Вооруженный этой уверенностью Руссо ведет читателя по всем этапам своей трудной и сложной жизни. Он не скрывает своих ошибок, пороков. компромиссов. Наоборот, он их бесстрашно обнажает перед всем миром, в смысле субъективной искренности, внутренней правдивости и готовности к самым жестоким саморазоблачениям. Исповедь имеет мало равных себе в мировой литературе. В ней рельефно отразились и социальная философия Руссо, и его писательская манера, и самоё восприятие мира. В исповеди содержится квинтэссенция основных мыслей Руссо, критика общественного устройства, противопоставление так называемому разуму, в который верило большинство просветителей, голоса сердца, сердце мудрее разума, и бесхитростного чувства, человек велик только своим чувствам, восхваление природы как источника всяческой мудрости, проповедь умеренности и скромности — и так далее. Исповедь – книга лирическая и насквозь субъективная. Ее основная тема – сам Руссо, его душевное переживание и излияние сердца. В исповеди Руссо открывает перед читателем самые темные уголки своего собственного «я». Исповедь построена как книга покаяния и самообвинения, Автор заявляет, что намерен поведать миру о том, какую он прожил жизнь, ничего не утаивая и не скрывая, и развертывает длинный список своих прегрешений. Но тут же кающийся грешник, настойчиво и часто несправедливо, обвиняет всех прежних друзей, доказывает не только чистоту собственных помыслов даже в самых двусмысленных ситуациях, Все дурное было порождено внешним, наносным, но и правоту своих идей, своего спора с общественной моралью и всем поколением. Исповедь и покаяние превращаются в страстное лакюз, я обвиняю, брошенное своему веку и всем течением его политической мысли. Книга Руссо. отражает непримиримую вражду, вспыхнувшую между Вольтером и Руссо. Письма и высказывания Вольтера о народе однозначны. Я должен признать, что здешний мир состоит из жуликов, фантастов и дураков. Выделяется небольшая группа, стоящая особняком, которую зовут «хорошим обществом». Это маленькое стадо, будучи богато, хорошо воспитанно, образованно, вежливо, составляет как бы цвет человеческого рода. Такая социальная философия, конечно, должна была вызвать у Руссо чувство величайшего негодования, а ведь подобное утверждение Вольтер рассыпал целыми пригоршнями. «Народ — это скот, которому нужен бич, ярмо и сено». Когда Чель начинает рассуждать, все потеряно. И так далее. Руссо всем этим раздражался и писал. Меня особенно возмущает презрение, с которым Вольтер при каждой возможности говорит о бедных. Расхождение обоих мыслителей шло решительно по всем линиям. Влияние идей Руссо на европейскую культуру было исключительным по масштабу. Руссо во многом ошибался, но все его творчество озарено мечтой о справедливом устройстве общества».